Домби и сын. Когда пронзительный свист, я слышу английский язык. Я вижу Оливера Твиста над кипами конторских книг. У Чарльза Дикенса спросите, что было в Лондоне тогда. контора Домби в Старом Сити и Темзы, жёлтая вода. Дожди и слёзы. Белокурый и нежный мальчик Домби сын. Весёлых клерков в Коламбуре не понимает он один. В конторе сломанные стулья, на шиллинги и пенсы счёт, как пчёлы, вылетев из улья, роятся цифры круглый год. О грязных адвокатах жала, работает в табачной мгле. И вот, как старое мочало, банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы Ему ничем нельзя помочь. И клечетые штаны рыдая обнимает дочь.